Глава 23. Большая и малая банды четырех В сентябре 1976 года скончался товарищ Мао Цзэдун и контрреволюционная группировка Цзян Цзин стала наращивать темпы своей заговорщицкой деятельности в целях захвата верховной власти в партии и государстве, говорится в резолюции по некоторым вопросам истории нашей партии с момента основания Китайской Народной Республики. В первой декаде октября того же года Политбюро ЦК партии, выполняя волю партии народа, решительно разгромило контрреволюционную группировку Дзянцин и положило конец культурной революции этому огромному бедствию. То была Великая Победа, завоеванная в продолжительной борьбе всей партии, всей армии и всем народам нашей страны. Сухость и лаконичность официального документа дает представление о событиях и итогах, Но в нем не отражаются потаенные мотивы, детали закулисной борьбы и прочие интересные моменты. Как, к примеру, Дзян Цин стал наращивать темпы своей заговорческой деятельности в целях захвата верховной власти в партии и государстве. Дзян Цин и ее окружение начали с того, что попытались завладеть архивом и большой библиотекой Мао Цзэдуна для приведения их в порядок и сохранения. Однако сразу же после смерти Мао все его бумажное наследие было опечатано канцелярией ЦК КПК, и передано под ответственность председателю Центрального бюро безопасности КПК Ван Дун Сина, который встал на сторону Е Дзянь Ина и старых кадров. Даже вмешательство Мао Юань Синя не помогло Дзян Цин добиться желаемого. При всей своей ценности библиотека Мао не имела такого важного значения, как его рукописи, часть которых остаются неопубликованные поныне. Оперируя одним и замалчивая другое, можно было многого добиться, и Дзян Цин надеялась, что с помощью наследия Мао она сможет упрочить свои позиции и заполучить руководящую роль в государстве, а также сокрушить своих противников. Особую активность среди сторонников Дзян Цин проявлял Ван Хунвэнь, занимавший пост заместителя председателя ЦК КПК. Он явно рассчитывал стать вторым человеком в государстве в случае воцарения Дзян Цин. Еще при жизни Мао в августе 1976 года Ван побывал в Шанхае, где потребовал от местного партийного руководства увеличить численность народного ополчения и вооружить его как можно лучше, для чего шанхайцам было выделено 70 тысяч винтовок, 300 артиллерийских орудий и большое количество боеприпасов. Для сведения, численность ополченцев в Шанхае на тот момент превышала 2,5 миллиона человек. Имея в своем распоряжении такие силы, много чего можно было натворить. «Надо быть бдительными, потому что ревизионисты в ЦК партии поднимают головы», – призывал Ван. «Надо готовиться к партизанской борьбе». Под партизанской борьбой подразумевался вооруженный захват власти, но Ван хунвэй не использовал более мягкие способы. 11 сентября, всего через два дня после смерти Мао Цзэдуна, он учредил свою дежурную канцелярию и переслал региональным партийным комитетам указание обращаться по всем важным вопросам суда, а не в дежурную канцелярию ЦК КПК. Ван надеялся таким образом вывести из игры Хуа Гуфена, но просчитался. При всей своей решительности Ван Хунвэнь не отличался большим умом и способностью к глубокому анализу. Достигнув поста председателя ЦК КПК, В глубине души он остался все тем же рабочим пареньком, каким был в 1966 году. Хуа Гафен, не имевший тесных связей ни с революционными выдвиженцами, ни со старыми кадрами, казался Вану слабым. Стоит слегка надавить, и он уйдет. Умный человек на месте Вана попробовал бы привлечь Хуа Гафена на свою сторону, но Ван сделал то, что сделал, и тем самым подтолкнул колеблющуюся главу Государственного Совета к союзу со старыми кадрами. В день открытия канцелярии Ван Хуньвена состоялся конфиденциальный разговор Хуа Гафена с его заместителем Ли Сяннянем, входившим в ближний круг маршала Е дзяньина Хуа сказал Ли, что вопрос с четверкой дзянцы надо решать быстро, и попросил узнать мнение маршала Е по этому поводу. 14 сентября 1976 года Ли Сяннянь встретился с Е Цзяньином у него дома. Маршал е тоже считал, что с бандой Цзян Цзин надо покончить как можно скорее, а события ближайшего будущего укрепили его в этом решении. 16 сентября в главной тройке китайских средств массовой информации в газетах Женьминжи Бао и Цзэфан Цзюнь Бао, а также в журнале хунцы была опубликована передовая статья под названием «Председатель Мао Цзэдун вечно будет жить в наших сердцах», в которой говорилось о том, что Мао завещал своим последователям действует в соответствии с прежним курсом, и содержалось предупреждение тем, кто осмелится этому воспрепятствовать. Если кто-то из лидеров-ревизионистов рискнет изменить курс, намеченный председателем МАО, то он кончит плохо. Политический расклад был довольно благоприятным для банды четырех, которые поддерживали около половины членов Центрального комитета КПК и примерно столько же партийных кадров на местах. А в профсоюзных, комсомольских и женских организациях сторонники четверки составляли подавляющее большинство. Но в народе революционный курс председателя Мао уже не вызывал былого энтузиазма. То ли китайцы к тому времени успели поумнеть, то ли просто устали жертвовать малым во имя великого. Великие цели великими целями, а есть досыта. Иметь добротную одежду и обувь, жить в сносных условиях и чувствовать хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне очень важно. Ведь эти обстоятельства определяют качество жизни – главный показатель человеческого бытия. Маршал Едзянь Ин настаивал на скорейшем устранении банды четырех. Хуа Гафэн хотел того же, но методы их различались. Если Едзянь Ин собирался арестовать своих противников прямо сейчас, то Хуа Гафэн, будучи сторонником соблюдения партийных традиций, выступал за осуждение четверки на предстоящем пленуме ЦК КПК. по мнению Хуа Такой подход позволил бы избежать беспорядков, могущих вылиться в ожесточенное противоборство. Надо признать, что у Хуа были основания для беспокойства, поскольку сразу после смерти председателя МАО в Центральный комитет КПК хлынул поток писем со всех уголков страны, в которых трудящиеся кадровые работники требовали назначения Дзян Цин председателем ЦК КПК, а Джан Чун Цяо – ее заместителем. Можно только восхититься организационными способностями банды четырех сумевшей добиться столь массового и столь слажного изъявления народной воли. Между строк в этих посланиях звучала угроза гражданской войны, котел, который кипел с разной интенсивностью на протяжении всей культурной революции. Но теперь война грозила выйти на новый, более масштабный и более ожесточенный уровень. Мао Цзэдун в свое время легко жертвовал всем ради удовлетворения собственных амбиций, и Дзян Цзин поступила бы точно так же. Скорее всего, война началась бы с выступлений в Шанхае. Даром, что ли, Ван Хунвэнь уделял столько внимания местному ополчению. В столице Цзянцин надеялась на поддержку генерала Ван Дунсина, несмотря на то, что он не допустил ее к архиву Мао, а также на содействие генерала Чен Селяна, командующего пекинским военным округом и одного из заместителей Хуа Гафена. Но оба генерала правильно оценили расклад сил, и предпочли поддержать Хуа Гафена и стоявшие за ним старые кадры. Старые кадры вообще вызывали больше доверия, поскольку не меняли своих симпатий антипатий так быстро, как менял их Дзян Цин. Сегодняшний ее фаворит не мог считать себя застрахованным от завтрашних репрессий. Надо было хорошенько постараться, чтобы объединить убежденного маоиста Хуа с маршалом Ельзян Ином и другими противниками революционного курса. Но Дзян Цин это удалось, пусть и вопреки ее желанию. Серьезным подспорьем для четверки мог стать Мао Юань Син, которого которую Цзян Цинь попыталась провести в члены политбюро, но это ей не удалось. Большинство членов высшего партийного органа считало, что после смерти Мао Цзэдуна его племяннику надлежит вернуться в Леонин, ибо его миссия при умирающем дяде окончилась. Сам же Юань Синь считал, что его революционные заслуги и то влияние, которым он пользовался среди выдвиженцев культурной революции – а также родство с председателем Мао дают ему право встать у руля. С одной стороны, он являлся для дзян Цзин ценным союзником, а с другой – потенциальным конкурентом в борьбе за высшее место в партийной и государственной иерархии. Но пока Лю Бэй и Сун Цзюань выступали воедино. Военачальники Лю Бэй и Сун Цзюань – герои классического романа «Трое царствие». Сначала они вместе выступили против Цао Цао, правившего от имени императора государством Хань и разгромили его войска в битве у Красной Скалы, а после начали враждовать между собой. Под Лю Бэем в данном случае подразумевается Цзян Цинь, а под Сун Цюанем – Мао Юань Син. Председатель Мао умер, так и не назначив официального преемника, но Хуа считал себя таковым на основании записки, полученной от Мао 30 апреля 1976 года, Речь Мао к тому времени уже стала невнятной, поэтому он предпочитал письменное общение устному. «Раз дело в твоих руках, то я спокоен», — написал Мао, и при желании эти слова можно было истолковать, как ты мой преемник. Но есть и другое толкование. хуаго Фэн стал исполняющим обязанности главы Государственного совета 8 февраля 1976 года. За два с лишним месяца пребывания на этом посту Хуа сумел заслужить доверие Мао, который похвалил его похвалил, а не назначил преемником. Обратите внимание. 30 сентября, в канун Дня образования КНР, когда публикации имеют особо важное значение, в газете Женьмин-Жибао появилась очередная статья, обличавшая контрреволюционеров. Но на сей раз, помимо критики, прозвучала завуалированная угроза гражданской войны. Контрреволюционеры, окопавшиеся в партийных рядах, могут предпринять контрреволюционный вооруженный переворот и прибегнуть к контрреволюционному насилию в целях свержения диктатуры пролетариата и реставрации капитализма. Прежде чем начать действовать открыто, они попытаются подготовить контрреволюционное общественное мнение. Но их уловки не должны никого обмануть. Помните, что побеждает тот, кто успеет ударить первым. За годы, когда одна компания сменяла другую, а на пороге уже маячила третья, Китайцы научились угадывать имена, даже если они не назывались, и читать между строк. Призыв к вооруженной борьбе был понят всеми, и теми, кому он предназначался, и теми, против кого он был направлен. 1 октября Цзиан Цин выступила на торжественном собрании по случаю праздника в университете Цинхуа. Она потребовала исключения Дэн Сяопина из партийных рядов, которые необходимо было очистить от всех буржуазных сорняков раз и навсегда. С теми, кто выступал за реабилитацию Дэн Сяопина, Дзян Цин призывала покончить раз и навсегда, то есть уничтожить в прямом смысле, а не направлять на перевоспитание. Двумя днями позже, выступая перед партийным активом уезда Пингу, Ван Хун заявил, что настало пора свергнуть телевизионистов проникших в Центральный комитет КПК. Армейские части, командиры которых поддерживали Дзян Цин, были приведены в состояние повышенной боевой готовности. «Танки сильнее Дэдзебау», да — говорила в своем кругу Цзиан Цин. В начале октября Мао Юань Синь, оставшийся в Пекине вопреки рекомендации ЦК КПК, организовал переброску в столице бронетанковой дивизии из Шиньянского военного округа. Формально Мао Юань Синь был окружным политкомиссаром, но на деле, пользуясь своим положением, он присвоил командирские полномочия. Если вспомнить, что Шиньянский военный округ включает в себя три северо-восточные провинции – Зелинь, Хэлунзян и Ляонин – то станет ясно, сколь значительные силы находились в руках Мао Юаньсиня, умевшего расставлять повсюду своих людей не хуже, чем Линьбяо. Любители альтернативных исторических версий в жанре «если бы» не раз рассуждали о том, как могли развиваться события, если бы Линьбяо сохранил свое положение до кончины Мао Цзэдуна большинство сходится в том что в противоборстве с бандой четырех линия поддержала бы большинство старых кадров поскольку чума хуже наводнения но могло сложиться иначе ведь жизнь любит опровергать прогнозы и не спешит оправдывать надежды в центральной прессе находишейся под контролем джан чунцаао практически ежедневно публиковали статьи по содержанию аналогичной темы которых было сказано выше сторонники цианцин распространяли слухи об особо важном и радостном сообщении, которое будет опубликовано в период с 8 по 10 октября. Нетрудно догадаться, о каком сообщении шла речь. Также ходили слухи о том, что Дзян Цин заказала роскошное парадное платье ципао для своей инаугурации. Дзян Цин имела вкус к элегантным вещам и в молодости старалась одеваться красиво, как и положено известной актрисе. Но в коммунистическом мире всем без исключения приходилось носить единую униформу, отличавшуюся только качеством ткани и пошива. Поэтому Цзян Цзин отчаянно завидовала Ван Гуан Мэй, жене Лю Шао Ци, которая часто сопровождала мужа в зарубежных поездках и могла носить за пределами КНР красивые платья и украшения. Культурная революция предоставила Цзян Цзин возможность отыграться. Он в воибине на Ван Гуанмей ципао поверх обычной куртки, от чего она стала выглядеть толстой, а на шею надели карикатурное жирели из мячиков для настольного тенниса, которые изображали жемчуг. В таком виде Ван Гуанмей предстала перед толпой бунтарей, которые обзывали её шлюхой, предательницей, тухлым черепашьим яйцом и другими оскорбительными словами. Теперь же Цзян Цынь решила, что настала ее очередь красоваться. Можно представить, как удивились бы люди, увидев в дову председателя Мао в буржуазном тряпье. Но не же говорится, что пока солнце восходит на востоке, а заходит на западе, сильные устанавливают правила, а слабые им следуют. В сложившейся ситуации Едзянь Ин смог убедить Хуа Гафена в том, что борьбу с четверкой нельзя откладывать до пленума, поскольку враги преисполнены решимости и буквально на дня готовятся захватить власть. Велик был риск, что делегаты следующего пленума станут танцевать под флейту Циан Цин. Ядро заговора против банды четырех составили Е Цзянь Ин, Куа и глава партийной службы безопасности Ван дунсин За маршалом Е Цзянь Ином стояла большая часть армии, за Куа старые кадры. Но основной вклад в успех заговора внес генерал Ван, организовавший арест и изоляцию членов банды. «Тот, кто искусен в деле войны, действует стремительно и думает быстро», – писал Сунь Цзи. «Такой человек подобен Луку с натянутой тетевой. В нужный момент он с молниеносной быстротой выпускает стрелу, которая попадает в цель». Ван Дун Син выстрелил в нужный момент с молниеносной быстротой. План был простым. На вечер 6 октября 1976 года назначили заседание постоянного комитета Пультбюро ЦК КПК, якобы для обсуждения пятого тома избранных произведений Мао Цзэдуна, а на самом деле для ареста Джан Чунь Цяо, Ван Хун и Яо Вэнь Юаня. Цзян Цин и Мао Юань Цинь следовало арестовать в их личных резиденциях. Противники четверки действовали скрытно и принимали всевозможные меры предосторожностей. Так, например, маршал Е Цзянь Ин накануне решающего дня перебрался в тайное убежище в районе Юцюань и дал верным армейским командирам инструкции на случай своего ареста. Ван Дун Син сделал так, чтобы 6 октября дежурили сотрудники безопасности, на которых он мог положиться. А от Хуа Гафына требовалось одно – быть на виду и вести себя как обычно. Благодаря продуманным действиям охотников добыча попалась в ловушку, устроенную в зале Хуай Жэнь Тан. Е Дян Ин и Хуа Гафэн прибыли сюда заранее и заняли комнату отдыха, находящуюся за залом заседаний. Ван Дунсин со своими людьми встречали бандитов и провождали к Ей Хуа, которые объявляли постановление о немедленной изоляции, а затем уводили. С Ван Хунвэнем, который явился первым, пришлось повозиться, поскольку он оказал сопротивление и пытался убежать. Джан Чуньцзяо воспринял известие об аресте спокойно а Яо Вин Юань был шокирован настолько, что рухнул на пол. С Дзян Цин и Мао Юань Циньим тоже не было проблем. После того, как с арестами было покончено, заведующий международным отделом ЦК КПК Гэн Бяо с батальоном солдат занял все офисы столичных средств массовой информации, начиная с центральной радиостанции и заканчивая редакцией газеты Женьмин Жи Бао. В целом, предотвращение попытки государственного переворота или государственный переворот, это уж кому как угодно, заняло менее трех часов. В 22 часа в Юйцюаньшайнской резиденции е ина началось экстренное заседание Политбюро ЦК КПК, на котором присутствовали 11 членов из 15. Собравшиеся единогласно приняли решение о назначении Хуа Го Фэна председателем ЦК КПК и военного совета ЦК по распоряжению, которое сделал перед смертью великий вождь учитель, председатель Мао Цзэдун. Вспомните историю с запиской. Четверо отсутствующих, которых известили о решении по телефону, выразили согласие, так что в верхнем эшелоне власти все прошло гладко. Осталось произвести зачистку уровнем ниже и дать случившемуся приемлемое объяснение. 7 октября были арестованы секретарь революционного комитета университета Цинхуа Чи Июнь, первый секретарь пекинского горкома комсомола Се Цзинь И, командующий артиллерией Нуак Джан Даджи, политкомиссар ВВС Фу Чуань Цзо, и ряд других сторонников Цзян Цзин из числа руководителей. Народу объяснили, что арестованы политические бандиты, которые обманывали Мао Цзэдуна и собирались захватить власть над партией, армией и всей страной. На закрытом совещании первых секретарей провинциальных партийных комитетов Хуа сказал, что в данный момент нужно отбросить неважное и сосредоточиться на важном – на попытке банды четырех узурпировать власть. Культурную революцию Хуа Гафен назвал в основном правильной и призвал кадровых работников относиться к ней должным образом, не допуская искажений в трактовке событий. Также Хуа заявил о продолжении кампании по критике Дэн Сяопина и правых уклонистов. Суть выступления нового председателя ЦК КПК можно выразить фразой «Ядовитые сорняки вырваны, а курс остается прежним». Совещание растянулось на неделю с 7 по 14 октября, и его участники содержались в условиях полной изоляции, не имея связи ни со своими комитетами, ни со своими семьями. Только вернувшись обратно, они смогли рассказать доверенным лицам о столичных событиях. А официальное объявление об аресте банды четырех было сделано только 20 октября 1976 года. «Как вспашешь землю, такой урожай и соберешь», — говорят китайцы. «Земля была вспахана хорошо», и известия об аресте банды народ воспринял должным образом, с радостью и одобрением. Правда, в Шанхае о плоти банды четырех могли возникнуть крупные проблемы. Вскоре после того, как первый секретарь Шанхайского городского комитета КПК Ма Тяньшуй и командующий шанхайским гарнизоном Джоу Чунь Линь отбыли в столицу на совещание региональных руководителей, их подчиненные стали испытывать беспокойство, вызванное отсутствием связи с первыми лицами. Попытки навести справки в Центральном комитете КПК и других столичных организациях, вплоть до редакции газеты «Жиньмин-Жибао», не увенчались успехом. 8 октября второй секретарь городского комитета КПК Сюю Цзиньсянь принял решение о начале мобилизации ополчения. Партийный актив города и члены местного революционного комитета были намерены стоять насмерть. Расчет делался на то, что следом за Шанхаем на защиту революционных завоеваний то есть банды четырех, поднимется весь Китай. Важно было продержаться первые несколько дней, а для этого сил было вроде как достаточно. В столь сложной ситуации Е Дзянь инь и Хуа Го Фэн приняли самое верное решение. Вместо отправки в Шанхай армейских частей они перетянули на свою сторону Ма Тяньшуэ, пообещав оставить ее на посту в случае благоразумного поведения. Ма повелся на эту уловку, хотя в принципе должен был понимать, что такой активный сторонник Дзянцин, как он, не сможет сохранить свое положение в случае разгрома четверки. 9 октября Ма Тяньшуй позвонил в Шанхай и заверил секретаря городского комитета КПК Ван Сю в том, что четыре начальника и поводов для беспокойства нет. 10 октября в Пекин вызвали Сю Цзиньсяне и Ван Сю -Джене. Перед отъездом Сю и Ван отдали распоряжение о начале вооруженной борьбы в том случае, если от них в течение двух суток не будет известий. В Пекине маршал Е Цзянь Инь при поддержке Ма Тяньшуя сумел разъяснить Сюй Дзэнсяню и Ван Сюйжэню бесперспективность сопротивления. То же самое маршал разъяснил по телефону и командованию Шанхайского ополчения. 13 октября Ма Тяньшуй, Сюй Дзэнсянь и Ван Сюйжэнь вернулись в Шанхай и приняли меры к окончательному успокоению страстей. В не произошло Надо сказать, что проявленное благоразумие не уберегло Маа, и Ивана от неприятностей. В ходе экстренной реорганизации Шанхайского городского комитета КПК они лишились своих должностей и впоследствии осудили как сообщников банды четырех. Состав Шанхайского партийного комитета был обновлен полностью, поскольку он весь состоял из сторонников Цзиан Цин. Но в других местах чистка носила избирательный характер, так что нового разгрома партийно-государственного аппарата в масштабах всей страны не произошло. Напротив, замена выдвиженцев культурной революции старыми кадровыми работниками укрепила аппарат, поскольку вместо ушедших крикунов пришли люди дела. Выражаясь языком Мао Цзэдуна, банда четырех оказалась бумажным тигром, или, если точнее, бумажным, мертвым тигром, тигром из тофу. Дзян Цзин и ее сторонников сгубила самонадеянность. Они были настолько уверены в прочности своих позиций, что забыли об осторожности. А преисполненное чувство собственного величия Дзянцин не потрудилось заручиться поддержкой Ван Дунсина, считая, что он по умолчанию находится на ее стороне. Что же касается партийных кадров, то альянс Хуагафена с Едзяньином устраивал большинство. Одни, глядя на Едзяньина, надеялись на большие перемены, а другие, глядя на Хуагафена, верили, что курс государственного корабля останется прежним. Убежденный маоист Хуа Го Фэн следовал так называемому принципу двух абсолютов. «Мы должны стойко защищать абсолютно все решения, принятые председателем Мао. Мы должны неизменно соблюдать абсолютно все указания, данные председателем Мао». Борьба с правым уклоном полностью укладывалась в мировоззрение Хуа Го Фэна, а Дэн Сяопин был для него не только идейным противником, но и опасным политическим конкурентом поэтому Хуа принимал активное участие в развертывании кампаний по критике Дэна и после прихода к власти собирался и дальше держать его в изоляции. Дэн Сяопин пользовался большим влиянием среди партийных кадров и потому, несмотря на продолжительную критику в свой адрес, оставался членом партии и жил под домашним арестом. Тем не менее, этого влияние было недостаточно для возвращения в политику сразу же после смерти Мао Цзэдуна, особенно с учетом того, что у руля встал Хуа Го Фэн, выступавший за сохранение прежнего курса. Надо отдать Хуага должное. При всей своей левой сущности он был здравомыслящим политиком и там, где это возможно, старался идти за рациональностью, а не за идеей. Так, например, продолжая борьбу с правым уклоном в руководстве КПК, на местах хуагафэн приветствовал широкое сплочение кадровых работников и масс. Иначе говоря, выступал против развертывания борьбы с правым уклоном на низовом уровне, Пусть люди работают сообща, они митингуют и не враждуют друг с другом. 20 октября была создана особая комиссия ЦК КПК по расследованию преступлений банды четырех. К обвинениям в адрес банды отнеслись крайне серьезно разработали их основательно. До сентября 1977 года было издано три тома материалов с критикой Дзян Цин и ее сторонников. Обвинения выдвигались по шести пунктам. Использование кампаний-критики Линь Бяо и Конфуца для борьбы против Джоу Ин Лая и старых кадров. Заговорщицкая деятельность, направленная на узурпацию власти в партии и государстве. Попытка создания альтернативного правительственного кабинета. Попытка подчинения армии под видом ее упорядочения для захвата и власти. Самовольное принятие решений по важнейшим вопросам в узком кругу. Неправомерное стремление к высоким должностям и власти. Термин «банда четырех» впервые появился 22 октября 1976 года в передовой статье газеты Женьмин-Жибау, сообщавшей о прошедшем накануне митинге на площади Тяньаньмэнь, в ходе которого трудящиеся приветствовали назначение Хуага Фэна на пост председателя ЦК КПК и председателя военного совета ЦК КПК. Подобные митинги прошли по всей стране. Наряду с критикой «банды четырех» продолжалась критика Дэн Сяопина, который пока что пребывал в изоляции. Прежде чем переходить к новому возвращению Дэн Сяопина в политику, следует сказать, чем закончилось следствие по делу «Банды четырех», которая в документах проходила как контрреволюционная группа. 20 ноября 1980 года особая судебная палаты Верховного народного суда КНР начала открытый судебный процесс над десятью главными участниками этой группы. 25 января 1981 года был вынесен приговор. Цзян Цин и Чжан Чун Цяо приговорили к смертной казни, впоследствии замененной на пожизненное заключение, а прочие получили разные сроки заключения. Приговор по делу контрреволюционной группы Цзян Цин поставил точку в истории Великой Пролетарской Культурной Революции. Но помимо Большой Банды Четырех была еще и Малая, тоже заслуживающая упоминания в рамках нашего повествования, ведь Цзяо Цзы без начинки – это маньтоу. Смысл этого китайского выражения заключается в том, что любое действие должно быть полным в своей завершенности. Цзяо-цзы разновидность китайских пельменей. Мань-тоу – белая паровая булочка, обычно изготавливаемая из пшеничной муки. Начиная с октября 1976 года, е Цзянь ин и другие ветераны партии стали требовать от хуа Гафэ на реабилитации Дэн Сяопина. Капля камень-точек, третий пленум ЦК КПК 10 созыва, состоявшись во второй половине июля 1977 года, восстановил Дэна на ранее занимаемых им постах член Центрального комитета КПК, Политбуро ЦК КПК и его постоянного комитета, заместителя председателя ЦК КПК и заместителя председателя военного совета ЦК КПК, заместителя главы Государственного совета и начальника Генерального штаба Нуак. Таким образом, Дэн Сяопин занял третье место в государственной иерархии после Гуагафена и е Едзяньина, Вскоре после Пленума 12 августа 1977 года начал работу 11 съезд КПК, половина делегатов которого вступила в партийные ряды после 1968 года, то есть относилась к выдвиженцам культурной революции. слово разгром банды четырех рассматривался съездом как очередная победа культурной революции, которая к тому времени на деле была завершена, и это нашло отражение в принятом на съезде отчете ЦК КПК. Великая культурная революция закончилась. Также в отчете говорилось о том, что культурная революция войдет в анналы истории как великий почин диктатуры пролетариата. А мудрый и великий вождь Мао Цзэдун объявлялся величайшим марксистом нашего времени, который обогатил марксизм созданной им целостной теорией о продолжении революции при диктатуре пролетариата. Короче говоря, руководству партий то ли не хватило смелости посягнуть на священное, то ли хватило ума, чтобы оставить священное неприкосновенным. Достойный ученик и преемник председателя Мао Хуа Гафэн, с одной стороны, шел по пути маоизма, продолжая революцию при диктатуре пролетариата, а с другой, решительно выступал против догматизма, эмпиризма и идеализма, проще говоря, призывал товарищей по партии слушать голос разума. Половенчатая позиция, как известно, до добра не доводит. «Идешь, так не спотыкайся, а если спотыкаешься, то не иди», — гласит старинная мудрость. Против предлагаемых Дэн Сяопином реформ, кроме Хуа Гафена, выступали члены Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Дун Син, Цзи День Куй, Чэнь Силянь и У Дэ. Названные лица входили в ближайшее окружение Хуа Гафена и были такими же ортодоксальными маоистами, как и он сам. Хуа Гафен и Е Дзянь Ин щедро отблагодарили Ван Дун Сина за поддержку в борьбе против банды четырех. В августе 1977 года Ван стал членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК и заместителем председателя ЦК КПК, сохранив при этом должность председателя Центрального бюро безопасности КПК. Таким образом, Ван вошел в первую пятерку китайского руководства вместе с Хуаго Фэном, Дэн Сяопином, Едзяньином и Ли Синьяном. Помимо сферы безопасности, в качестве заместителя председателя ЦК КПК Ван дунсин курировал идеологическую сферу с провинции Шаньси, Цзи Дэн Куй, выдвинулся на партийной работе в Хэнане, где в 1951 году познакомился с Мао Цзэдуном и произвел на председателя весьма хорошее впечатление. Покровительство Мао помогло Цзи относительно благополучно пережить культурную революцию и дорасти до руководителя политико-юридической группы ЦК КПК и заместителя главы Государственного совета КНР, отвечавшего за сельское хозяйство. Генерал Чэнь Селянь в годы Культурной революции возглавлял революционный комитет провинции Ляонин, где его заместителем был племянник Мао Цзэдуна Мао Юаньсин. В начале 1974 года Чэнь был назначен командующим Пекинским военным округом, а годом позже стал одним из заместителей главы Государственного совета КНР. Первый секретарь Пекинского горкома КПК и мэр Пекина Удэ в решающий момент занял сторону Хуагафэна и Е Цзяньина обеспечить тем самым спокойствие в столице. В начале 1977 года УД стал заместителем председателя постоянного совета ВСНП. С 18 по 22 декабря 1978 года в Пекине проходил третий пленум ЦК КПК 11 созыва, которого с одинаковым нетерпением ждали ортодоксы и реформаторы. Каждый из сторон надеялся окончательно свести счеты с оппонентами. На первый взгляд позиции ортодоксов казались более крепкими, поскольку во главе их стоял сам Хуа Гафен, занимавший три самых важных государственных поста – председатель ЦК КПК, главы Государственного совета КНР и председатель военного совета ЦК КПК. Никто из китайских лидеров, даже сам председатель Мао, третьих поста не совмещал. Кроме того, через Ван Дун Син и Цзи Дэн Куэ Хуа Гафен контролировал службы безопасности и правоохранительные органы а через Удея и Чен Селяня – обстановку в столице. Но у Дэн Сяопина было гораздо больше сторонников в Центральном комитете КПК, и Дэн воспользовался этим преимуществом для разгрома своих оппонентов. На третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва Ван Дун Син, Зи Дэн Куй, Селянь и Уде были подвергнуты острой критике за догматизм и косность. Вскоре после того все они лишились своих должностей а на пятом пленуме ЦК КПК 11 созыва, проходившем с 23 по 29 февраля 1980 года, были выведены из состава политбюро ЦК КПК. По аналогии с бандой четырех, четверка ближайших сподвижников Хуа Гафена получила название «Малой банды четырех». Хуа не подвергали прямой критике заодно с его сподвижниками, поскольку его лидерство было преподнесено партии и народу как выбор Мао Цзэдуна а председатель Мао не мог порекомендовать преемнике недостойного человека. Устранение Хуа было отложено до более удобных времен и осуществлялось постепенно, но реальной власти он лишился уже в декабре 1978 года, когда подверглось разгрому его окружения. В сентябре 1980 года главой Государственного совета КНР был избран Джао Цзиян, отличившийся в деле ликвидации последствий культурной революции в Сычуане. В июне 1981 года Хуа Га Фен был смещен с председательских постов ЦК КПК и военном совете ЦК КПК. Председателем ЦК КПК стал сподвижник Дэн Сяопина Ху Яобан, с февраля 1980 года ставший генеральным секретарем ЦК КПК. А пост председателя военного совета ЦК КПК занял сам Дэн. При этом Хуа Га Фен до октября 2002 года оставался членом ЦК КПК, хотя и не участвовал более в большой политике. Его пример создал прецедент так называемого «мягкого свержения», когда смещенный руководитель не отправлялся под арест или в ссылку, а просто уходил в отставку или же опускался на более низкий и иерархический уровень без возможности возвращения обратно. С малой бандой четырех поступили столь же мягко. Ван Дун Син остался членом Центрального комитета КПК, Цзи Дэнь Куй стал научным сотрудником Научно-исследовательского центра развития сельских районов. Ачен селянь и ОУД были включены в состав Центральной комиссии советников КПК, существовавшей с 1982 по 1992 год, в качестве синекуры для отошедших отделов высокопоставленных партийцев. Пятый пленум ЦК КПК 11 созыва принял постановление о реабилитации Лиушао Цэй. Справедливость наконец-то восторжествовала. Иван Гуан Мэй, вышедший на свободу в декабре 1978 года, Могла рассказать духу покойного мужа об этом радостном событии, если, конечно, не была убежденной атеисткой.